Вон они, бредун-голубчики. Не может не радовать, что трое всего. Многовато на одного меня, но шансы есть. Не разобрать пока что, кто это правда. А это очень важно. Опытный Хирдман стоит десятка сопливых дренгов, а может быть даже и нескольких. Но это все ерунда. Даже дренги в три клинка быстро настрогают меня на дольги. Да что там, если не дураки... Даже биться не будут, прикроются щитами и разом навалится, зажмут, вывернут оружие из руки, дадут по башке и отпинают до полной медузообразности. Значит, придется сократить их число перед тем, как браться за секиру. Идеале сократить до нуля. Мои земляки резво двигались по моим же следам, это понятно. Трапу-то я им сам проложил. И неспроста они такие быстрые и выносливые. «Определенно. Интересно, это их Торстен благословил? Или зелий наглотались?» «Обидно, если второе. Хильда же мне почти как мать. Ну, не как мать, но как бабка точно. Если она дала снадобье тем, кто меня ловить отправился, а больше-то им взять их неоткуда, то узнать это будет действительно больно. Хотя... да какая теперь разница?» Преследователи приближались к острову. И я смог узнать одного из них. Синфиотли. Бонт с одного из хуторов, что расположены недалеко от Лаксдальборга. Узнал я его по дурацкой куртке и шкуры медведя. Он ходил мне зимой и летом. Медведь этот когда-то залез к нему в хлев и заел любимого Бондова хряка, который тот откармливал к Йоулю, празднику середины зимы. И вот, значит, с одним прекрасным зимним утром заходит Синфиотли в хлев с ветром вареного овса. Или чем он там свою свинью подчевал? И что он там видит? А видит он там довольного до усрачки медведя-шатуна, который плотно поужинал, не менее плотно позавтракал и улегся спать в тепле. А попал он хлеб через крышу, взобравшись на нее по сугробу, который намело за прошедшую до того дня неделю. От такой картины на не зашла божественная ярость, и я его понимаю. Каково это? Заедать пиво на Юль кашей? познавая при этом насмешки друзей и приятелей. Фу! Да и трудов столько на смарку и гостей огорчить придется, которых на бекон зазвать успел. А медведь усугубил свою вину тем, что еще и поросят передавил всех. Так Бонд, обуреваемый священным гневом, выдрал брос из дверного косяка и сломал его обмешкину сонную голову. Из шкуры незадачливого шатуна получилась уродливая облезлая шубейка, Ну, не под углу руки у сего достойного мужа заточены, которую бонт носил в знак торжества святой мести из медвежего жестокого жилистого мяса. Невкусная закуска к пиву на ель. Мораль сей басни такова. Не будь ленивым и хоть иногда разгребай сугробы возле хлева. Мы не были с Инфиотли врагами, не зная уж, чем его фин купил, чтобы он согласился за мной отправиться, зато теперь понятно. Почему эта троица так в лесу ориентировалась? Синфиотли. У нас практически лесной житель. В походы с ватагами ходил редко. С неводом в море бывал, конечно, но и про лес не забывал. Так вот, ему, наверное, мои следы, которые я к тому же не прятал, что открытая книга для грамотного. Разок глянет, и все понятно. Каков он бою, тоже не знаю. Но совсем уж безроких и малохольных ватагу не брали значит, серьезный противник. Кто же остальные двое пока было не разобрать? В принципе, заклинанием я вполне дотягивался до этой троицы, но есть одно «но». Сил на колдовство потратил немало, на мулеты эти, на проклятие, а питался плохо и отдыхал мало. И есть у меня в связи с этим подозрение, что если сотворить что-нибудь посильнее, то тут я и свалюсь, Ибо не восстановились силы колдовские, и тогда бери меня тепленьким. Но вот на что полегче и попроще, меня хватить должно. Поэтому я и решил подождать, пока преследователи приблизятся, чтобы наверняка выбить самого опасного. Те меж тем приближались. Удалось им это не сказать что легко. То один, то другой проваливались. Один, кажется, с головой нырнул, как бы не в ту лягу, что и я. Это хорошо, когда доберутся до меня. Будут явно не такие свежие. Это вам не по лесной тропке скакать. А вот Синфиотли не провалился ни разу. Опытный, что сказать. Похоже, что он и будет целью. Но подожду еще чутка. Так, братья Финсоны, вот кто эти два увольня? И, наконец, мои преследователи приблизились к островку, на котором я расположился. Настолько, что можно стало различить их рожи. Финсоны. Два ублюдка, Квист и Скафти. Пока я проговаривал заклинание ледяного копья, вычитанного из книг деда, наполнял силой связку рун, я честно фокусировался на плечах Синфиотли. Клянусь бородой отца битв, я не хотел его убивать. Но сам Локи, наверное, заставил охотника пошатнуться, и мое заклинание, сформировавшись длинную, слишком длинную острую сосульку, пробило ему грудь. Меня замутило, перехватило дыхание. Это первая взятая мною жизнь. И надо ж такому случиться, что ею оказалась жизнь моего земляка. Прости меня, честный Карл. И сосущее ощущение где-то в брюхе поведало мне, что сил колдовских потрачено уже много, и собираются они иссякнуть. Братья, похоже, останавливаться тем временем не собирались. Наскар, глянув, жив ли их товарищ, они сняли щиты со спин, и, прикрывшись ими, продолжили топать по моим следам. Оно, в общем-то, и правильно. Я бы на их месте так же бы сделал. Торчать посреди болота, как прыщ на лысине, смысла им не было никакого. Вот только ни щиты, ни брони от магии не спасают, потому наше колдовское племя таки ценится в дружинах. Финсоны, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, приближались к острову по моим следам. Я же ждал их не там а яров на двадцать правее. Расчет таков. Щиты они возьмут в левую руку и прикроют ими левый бок и корпус. И из пращи я смогу достать их только справа. Я вложил тяжелую свинцовую пулю в чашку пращи. Жалко все же, что нельзя ею пользоваться лежа. Так бы здорово прилег в кустах и, знаю, закидывай этих баранов свинцовыми яблочками. Эх... Щелчок ремня. И тяжелая пуля по пологой дуге отправляется в недолгий полет, закончившийся башкой с Финсона. Не было бы на ней шлема, тут бы ему и пораскиснуть мозгами, а так отделается сотрясением. Если есть что сотрясать, разумеется. Квиз же совсем дураком не был. Щелчок праще услышал, звук удара пули по шлему тоже. И щитом прикрылся с нужной стороны. Присев около лежащего ничком брата, он, видимо... Живчик у того проверил, и, убедившись в том, что тот жив, двинулся ко мне. Я потратил на него еще четыре пули. В ему так и не попал, все в щит, лишь одна срикошетила о шлем. Квист на это лишь выругался, да, слегка пошатнулся. Зато пятый удачнейшим образом попал ему в бедро. Звучный шлепок и крик боли меня несказанно порадовал. Тем не менее, он находился уже слишком близко, и праща стала бесполезной. Я повесил ее на куст и взялся за секиру, проведя рукой по ее гладкому древку, как велел дед, вспомнил о Вальхале и, поцеловав холодное железко, шагнул на кромку берега. Мы уже довольно продолжительное время занимаемся с Финсоном тем, что старый Олаф презрительно называл рукоблудием и, видя подобное на своих тренировках, жестоко корал, сокрушая своим подкованным сапожищем юные озданицы виноватых, а именно... Бестолковое топтание на одном месте, без видимого результата, когда противники чередуют одни и те же приемы и тактику. Квест успешно дохромал до берега и встал на якорь в паре футов от твердой поверхности острова, по колено в воде, прикрывшись круглым щитом. Хорошая вещь. Я заберу его себе, если он будет не слишком поврежден после нашей стычки. Сделанный из прочной древесины. Он был окован тонкой металлической полоской по краю и красиво раскрашен. Любой щит, впрочем, выдержит всего лишь два, три правильных удара секиры. Только вот задача. Учитель у нас был один, и все приемы друг друга мы знаем как свою ладошку. Так что Финсон под прямой удар его подставлять не торопился. Замах мой он видел, и в момент удара отдергивал щит, пытаясь меня провалить, с небольшим шагом или просто отклонением назад. И тут же возвращался в прежнюю позицию, норовя достать меня рубящим ударом меча по незащищенным ногам. Не доставал. Я тоже не пальцем делом и знаю эти ухватки, поэтому успел отшагнуть или отпрыгнуть назад, разрывая дистанцию. Итогом нашего противостояния оставались лишь царапины на квистовом щите от лезвия секиры. А время-то работает не в мою пользу. Когда пыль, поднятая моей пулей в пустой, как барабан в башке Скафти Финсона осядет, и он придет в себя, то в два клинка они быстро меня покрошат, как сечку для свинячей каши. Квист это, видимо, тоже понимал, и в атаку бросаться не спешил, тем более. Делать это, хромая на одно копыто, было чревато. «Квист, жопа ты с ушами! Хочешь, я расскажу тебе кое-что о твоей семейке?» Скабрезно ухмыльнувшись, произнес я. У меня, наверное, от усталости голова плохо думает. Только поэтому я до сих пор не сделал попытки вытащить его на сухое, более-менее ровное место, чтобы реализовать свое преимущество скорости и маневренности. Самому идти к нему, теснить в болото? Был бы щит у меня, так бы и сделал. Но вот нет его. Светлое же искусство секиры мало знает приемов защиты. Ее стихия – атака. Рубить щиты врагов, рассекать брони или вминать их в тело, если затупилась ломая кости, крушить оружие врагов их самих. Вот путь секиры. А для защиты, щиты и ловкость должны быть применимы умело. Поэтому, в очередной раз отскочив назад, после неудачной попытки атаки, я не стал возвращаться к ромке берега, а остался на месте. «Что ты можешь мне рассказать, полудурок?» Финсон тоже не против был немного передохнуть. Говорил я отцу, что тебе в наш погреб надо было положить связанного, а не в проруби оставлять. К какому отцу? Фин не отец тебя, разве ты не знал? Что ты мелешь, ублюдок? Квист мощно харкнул целясь в меня. Не попал, и была ловкость при мне. Настоящий твой отец, Квист, это больной гнило лихорадкой и проказой болотный гоблин. Поведал я ему чистую правду. А зачал он тебя на навозной куче в хлеву, после чего был казнен своими сородичами за скотоложество путем утопления в поганой кадушке вместе с твоей мамашей, кривой козой. Заткни пасть, сам ты сын Борова! Афин, когда пьяный полз домой, спотыкаясь об кози котыхи, увидел, что что-то шевелится в грибной яме, и подобрал, Ха, думал, крыса крупная, как раз на ужин сойдет, прочей вашей семейки. «Так вот, это был ты. Тебя как раз рожали в то время». Финов отпрыск, нечленораздельно пророчал что-то. Но покидать свою уютную лужу не поторопился, предпочитая пока что обтекать там. «Я передумал». Севшим от злобы голосом прохрипел Квист. «Я не стану выбивать тебе зубы, когда мы тебя скрутим. Я вырежу тебе язык». «Так не вышло. Значит, поступим по-другому». Я, боком оглядываясь на Квиста, а вдруг щит метнет, этому нас тоже учили, отбежал еще на пару десятков ярдов назад. «Готовься, недоношенный сын козла и плешивой собаки!» Вытягиваю левую руку и грозно направляю ее на парня. «Я превращу тебя в жабу!» Наружу Квиста отразилась некоторая растерянность. «Логи!» Патетически провыл я, обратив лик к небесам. Не забывая меж тем краем глаза следить за вражены. Услышь меня, рыжий друг лжи и обмана, губитель Бальдра. Силу твою я ныне призываю, в ли мне. Э, э! Дерись со мной честно, ублюдок! Квест забеспокоился уже откровенно. Дерись честно, как воин! Я сделал вид, что не обращаю на него внимания, и продолжал Именем твоим заклинаюсь, ее существо. Я снова указал на Квиста. «Сын Фарбаути, сотрапезник асов, силой своей обрати в болот обитателя склейского, чтоб жрал комаров и квакал ночами тоскливо, с тоской вспоминая, что был чела...» Квист одним прыжком вылетел на берег и, тяжело припадая на ногу, направился ко мне. Всем известно, что лучший способ защититься от колдуна — снять с его колдуна голову. Надежнее способа нет, всегда помогает и всем нравится. Ну, почти всем. Пришлось, однако, прерваться. Сдохни! От размашистых рубящих ударов Криста я уклонялся. Поганый чародейка, стой! дерейсь падаль, а не бегай, как баба! Я же на оскорбление предпочитал дыхание не тратить. Тем более, свое презрение к нему я уже высказал и кружил вокруг не слишком подвижного врага закручивая его в правую от меня сторону и стараясь зашагнуть ему за щит. Можно было уже и атаковать, но вот все ждал до верного. Шанс для атаки пришлось все же создавать себе самому. Качнувшись вправо, шагать я туда не стал. А вместо этого пинком отправил морду Квисту целый ворох иголок, высохшего мха, шишек и прочего лесного мусора. Не попал, конечно, но совершенно рефлекторно Квист поднял щит и тут же получил от меня удар сапогом в нижнюю его кромку. Верхняя же впечаталась ему в харю. А дальше дело техники. Очередной шаг вправо, и удар обухом прямо по тому горшку со скисшей брагой, что заменял квисту голову. Можно было и не выделываться, и бить лезвием, да, по шее, или по конечностям, или по хребтине. Но вот рука не поднялась почему-то. С детства же знаем друг друга, хоть никогда не были друзьями. А порой... И дрались до крови. Да и хватит, наверное, одного земляка на сегодня, Синфиотли. Даже если сразу не умер, то от потери крови к этому времени должен быть уже холодный.